Однажды, так я мог бы представить себя, у него лопается шина на шоссе, полдень, менять колесов такую жарищу, только этого не хватало. Он сразу понимает, что Лилия тут не виновата, но его злость, когда он достает инструменты и ставит домкрат, обрушивается все-таки на нее, словно это она роняет на дороге гвозди к урм на смех. Да, он это знает. Да, вся эта поездка куром на смех. «Я уезжаю на три недели, чтобы дать вам время». Это так только говорится. Почему именно на три недели? Этот жест на следующее утро после разбитых стаканов не был лишен трезвой и потому убедительной широты. Но три недели срок долгий, чтобы дать вам время». Она не усылала его, но и не удерживала. Правда, она была немного обескуражена тем, что он относится к случившемуся так серьезно, серьезнее, чем она, и немного сердито, поскольку для совместных каникул он никогда не мог выкроить так много времени. «Три или четыре недели», — сказал он. «Потом нам будет виднее», — сказал он. «Так или эдак», — сказал он. И поцеловал ее в лоб, в то время как Лили, которой поездка его не нужна, искала себе для этого поцелуя другой лоб, более разумный. Она приветствовала намерение свободы, который так переутомлен работы и пройти курс лечения. Почему Кадис? Она имела в виду Бальцану или Энгазин? Почему так далеко? Слово мужчины – это слова мужчины. В ста десяти километрах от Кадиза или Бриндизи, в полуденный зной на голом участке дороги, когда Свобода потные и перепачканые бросает в багажник инструмент, а также колесо с проколотой шиной, пути назад нет. Хотя именно в этом месте, как Свобода видит, развернуться легко. В Кадисе. или бриндизи, возможно, лежит письмо. Чего ждет свобода? Его отношение к случившемуся серьезнее, чем само случившееся. Его отъезд и, прежде всего, его письма, не лишенные достоинства, смелости и не содержащие упреков, настоящие оргии благоразумия, толкают Лилу к серьезности. что прибавляет ей упрямства к решению, которое будет во всяком случае скорополительным. Телеграмма. Письмо последует послезавтра. Точка. Твоя, Лилия. Свобода отправляется чистить ботинки. Я знаю Гадос, но я был тогда не один. Город. Белая сказка из раковин со стороны суши разочаровывает, как только в него войдёшь. Берег пустынный, вдобавок каменистый. Еда унылая. Когда ты один, единственная отрада — херес. Не хотел бы я быть свободой. Свобода убеждается, что он не способен. обобщить свой случай, и налегает на Херес, который, не анализируя чувств, дает им волю и отыгрывается похмельем. Вторая телеграмма. «Посылаю письмо Барселону». Точка. «Езди осторожно, когда его прочтешь». Точка. «Сообщи, пожалуйста, заблаговременно, когда прибудешь». Точка. Точка. Лилия. Свобода ездит как неаполитанец. Письмо, которое ждет его на почте в Барселоне, куда он приезжает в воскресенье, но может быть выдано лишь в понедельник, тоже не лишено достоинства. В нем есть смелость суждений, трезвость. Вероятно, Свобода воспринимает это уже как некую враждебность, если женщина тоже рассуждает трезво. и ум, хотя решения в нем еще нет. И этого достаточно, чтобы свободы подогнулись к колени, так что он вынужден сесть. Вот, значит, до чего дошло. Набивая, правда, трубку, после того, как он пробежал глазами и сунул в карман это обстоятельное письмо, он все еще сидит в зале почтамта. Разве он требует скорого решения своим отъездом и прежде всего в своих письмах не считался с возможностью, что его вызов будет принят? Куря правда трубку, словно он не обезоружен и, собственно, ничего другого не ждал, он сидит и потеет не меньше, чем когда менял колесо в полтин. Лилия стало быть всерьез обдумывает. Жить ли ей со свободой или с господином по фамилии Эндерлин или одной? Решение, как было сказано, еще не принято. Она кажется чувствует, что на опрометчивый шаг ее толкает не тот другой, а свобода. Она просит потерпеть. Причем кажется, у нее нет сомнений в том, что господин по фамилии Эндерлин без имени. до имени свободу уже вовсе нет дела. Не раздумывая поступится всем, чтобы жить с Лилей. Ее доводы, почему она не может жить со свободой, умны. Они не безсердечны, но так умны, что опровергнуть их любовью уже нельзя. Доводы это явно не новые, но высказанные они в первый раз. С другой стороны. Не требуется никаких доводов, почему она вполне могла бы жить с Эндерлином, могла бы и все. Лилии не нужно даже хвалить, даже знать этого другого и сведения, сообщаемые ей о человеке по фамилии Эндерлин: скупы, возраст, профессия, подданство и тот факт, что он отвечает на ее чувства. Свобода, когда он прочитав письмо во второй раз и помни некоторые фразы уже наизусть, сидит наконец в своей заполившейся машине, вставляет ключик, медленно выжимает сцепление, затем запускает мотор перед тем, как включить первую скорость, все как на экзамене в автошколе, одно за другим, только забывает, к сожалению, о ручном тормозе. Свобода чувствует, что теперь ему легче. Он в замешательстве, как после падения, но он цел и невредим, и ему легче. Разве это не ободряет всякий раз, когда тебе кажется, что жизнь идет вперед? В Ниме он осматривает античный театр, единственное, что он действительно видел во время этой долгой поездки. Во Вьенне, не доезжая Леона, Он обедает в ресторане, отмеченном в указателе тремя звездочками, то есть в хорошем дорогом ресторане. Впервые ему, как постороннему, которому не мешают никакие чувства, кажется, что он знает будущее. Вернее сказать, не будущее, а конец прошлого, не переходящего в настоящее. Лилия права. Он едет, высовывая кошко левую руку, чтобы ее обдувал встречный ветер, держа на руле только правую, и очень спокойно. Лилия права. Как посторонний, который не хочет давать советов и все-таки их дает, он знает, что у этой пары только один выход — развод. Чем скорее, тем лучше. Так что валяйте. Он насвистывает. Вновь обретя интерес к мировым проблемам, значит с облегчением, то есть освобожденный от всего, что называют личным, он едет домой. Ползет со средней скоростью сто. Прошлое не спешит. Я представляю себя свобод, загорелый после трех недель в открытой машине. К тому же немного похудевший, во всяком случае осунувшийся, значит помолодевший, так что Лилия не сразу узнает его, когда он входит. Своп, завоеватель, помимо своей воли, чужой, веселый, ему ведь нечего терять, поэтому обаятельный. Лилия обманывает меня уже через час. Счастливые. пока он не присваивает себе никаких прав, даже права на грусть. Она наспех встречается со мной на следующий день, чтобы сообщить о его возвращении и сказать, чтобы я больше не звонил. Наспех и рассеянно, она скупа на слова, в то время как свобода дома в халате вскрывает свою почту и насвистывает. Следует отдаленное подобие медового месяца. отдаленные не в смысле чувства, а в смысле срока, дня три. Счастье, которое не делает менее умным, ее обезоруживающее умного письма в Барселону. Потом свобода опять прежней. Он хочет знать, как ему быть. Я представляю себе, жизнь идет дальше, но не вперед. И встает, хотя и безмолвно, вопрос, кто в этом виноват? Свобода с его выжидательным выражением лица или Лилия, которые прячутся за светскими обязанностями? Свобод, смеется Лилия, да скупердай, то есть не у кого нет вина. Прошу прощения, говорит он. Лилия права, он слушал. Лиля рассказывала, как на грех историю со змеей в Греции. Он вспоминает. Это был счастливый день. День любви, что жаждущих гостей не касается. И стало быть, Лиля права, что о правде умалчивает. Но зачем тогда она это рассказывает? Она рассказывает только, что они осадили от жары и получили солнечные ожоги. И было лишь ужасное вино, и даже сигарет нельзя было купить, и вообще ничего. И вот, значит, посреди этой пыльной дороги, их свадебного путешествия, извивается попавшая под колеса змея. Свобода откупоривает бутылку. Один из ее приятелей осведомлен, что у Лилии нет еще никаких планов на лето, И случайно заходит речь о том, что, может быть, Лили поедет в Копенгаген. Свобода слышит это впервые. Другие, кажется, лучше осведомлены. Но еще твердо не решено, как знает этот приятель, что Лили поедет в Копенгаген. Возможно, также, как знает этот приятель, что они, то есть Лили и Свобода поедут куда-нибудь к морю, чтобы провести отдых на лоне природой, как цитирует этот приятель, потому что находят ее выражение забавным в семейном духе. Свобода наливает вино. Кто-то вскользь говорит об Эндерлине, который, как известно, получил приглашение в Гарвард, но не едет туда по непонятным причинам. И так далее. Свобода становится все ранимее. «Дым», — говорит она, — «почему ты всегда держишь свою трубку так, что весь дым идет мне в лицо?» Или «Неужели ты не можешь ездить так, чтобы я не умирала от страха?» — говорит она, — «неужели это невозможно?» Или «Своп», — говорит она, — «не ешь так много». Или «Своп». Своп, говорит она, посмотри на свои ногти, что это такое? Я тебя уже шесть лет прошу, Или, ты опять взял мой ключ? Я спрашивает он, с какой стати? Я не могу его найти. Он находит его. Прости, говорит она, я забыла, да и не могу я обо всем помнить, говорит она. Прости, Или, прости, говорит она. Я уже сказала тебе доброе утро, но если ты не слышишь, или Своп говорит она, я ведь сделаю все, что ты хочешь, и так далее. При том это правда, Лилия делает все, чего свобода хочет, и даже поездка летом к морю и та состоится. Чего ждет от этого свобода в семейном духе? Я лежу на пляже, читая иностранную газету, один среди чужих людей. Жаркий полдень, сутулка, зонтики от солнца. Слева бубнит радио, справа лежит пара. Они друг с другом не разговаривают. Конечно, не Своп и Лилия. А какая это пара! Он сидит на горячем песке и смазывает себе плечи мазью. Она лежит на животе на подстилке, ее лицо повернуто в другую сторону. Потом я иду плавать. Я чуть не утонул, кстати сказать. Когда я возвращаюсь на свое место, пары справа нет. Есть только их пестрые пожитки. Мужчине, видимо, удалось расшевелить женщину. Они играют сейчас в мяч, который, однако, слишком легок. Ветер сбивает его с пути, и мяч катится ко мне. Я возвращаю его. Она благодарит по-итальянски. Лицо у нее такое приятное, живое, что ее просто узнать нельзя. Женщина, в сущности, примечательная. По крайней мере, в тот миг, когда на нее кто-нибудь смотрит, почти как девочка. Она трясет своими свободно падающими на спину волосами, чтобы я видел их, и прыгает. И подачи ее до сих пор неловко усталые становятся вдруг грациозно неловкими. Она совсем не устала, только досадует на партнера. Прелестная в сущности женщина, или если угодно воплощение живости, если бы не он. Хоть он и подает этот разноцветный мяч очень старательно, чтобы она могла поймать его, как поймала, когда его бросил я, ничего не выходит. Она не следит, она трясет своими удивительными волосами, когда он подает, и мяч, знай себя, катится в море, что досадно. Чтоб не обременять эту пару своими наблюдениями за ней, я гляжу прямо вдаль. На горизонте дымит черное грузовое судно. Море, как оловянная фольга. Белый блеск солнца над мглистым берегом. Когда они вскоре возвращаются на свое место, оба молчат, а женщина прихрамывает. Ее движения, когда она садится, ясно показывают, что виноват в этом только он. Кто как не он? заставил ее играть в мяч. Я ложусь на спину и закрываю глаза, но я слышу. Конечно, больно. Позднее. Что ты делаешь с зонтиком? Хочу, чтобы была тень. Мне холодно, говорит она. Прости. Я думал, у тебя будут ожоги. Позднее. Милый, говорит она. Будь добр, дай мне мася тожжогов, и если тебе не трудно, милый, натрим мне спину, но так, чтобы не было боли, говорит она. Ну и руки у тебя, говорит она. Ай, позднее, не сердись, говорит она. Но сейчас опять весь твой дым идет мне в лицо, говорит она, все время. Позднее, прошу тебя, говорит она, нельзя ли быть осторожнее? И поскольку он не понимает, в чем дело, «Ты меня все время засыпаешь песком», — говорит она. И когда он доказал, что причинить беспокойство лежащей даме мог только ветер, и когда он хочет сдуть с ее плеча злосчастный песок, «Перестань», — говорит она, — «почему ты не идешь плавать?» Как посторонний, услышавший такие обрывки фраз, Свобода тоже знает, что невидимая точка, где пора распрощаться, не только достигнута, но уже пройдена. Точка, откуда нельзя повернуть назад. Вопрос только в том, кто приведет в исполнение это прощание, чтобы его не испортить. И обе стороны ждут только повода для большей злости, способной подтолкнуть к действиям. Они это знают. любви, с которой надо проститься, у обоих слишком мало, чтобы не видеть другого насквозь. Новость. Свобода хочет повидаться и поговорить с Эндерлином. Я не знаю, как он это представляет себя, и когда Лили сообщает мне об этом, я провожу рукой по губам. Поговорить о чем? Свобода предлагает. в четверг или в пятницу или в субботу. Конечно, я готов, Лили в угоду. Только в четверг никак не получится. В конце концов у меня есть работа, что Лили понимает. Лили вообще против, что я также понимаю. У нее нет потребности видеть свободу и Эндерлина вдвоем. Чего он вообще от этого ждет? Он не может жить с призраком, слышу в ответ. Мне жаль, что я смеюсь. Она не будет даже мучительно. Наша встреча втроем только тягостна, во всяком случае бессмысленно. Мне жаль свободу. Ответ я категорически нет. Лилия была бы мне, может быть, благодарна за это, но так нельзя. сложилось бы впечатление, что я увильиваю. Ну ладно, только тут я, как назло, вспоминаю, что и в пятницу, к сожалению, ничего не получится. И это не отговорка. Но я, значит, заявляю, что готов встретиться. И если свобода действительно будет по-прежнему на этом настаивать, ну что ж, я приду к опереттиву. Зачем же на весь ужин? Я мало что смогу сказать. Я люблю его жену. Почему он притворяется, что не знает этого, и хочет, чтобы я ему это сказал? Что он может сказать, я могу представить себе. И с каким бы самообладанием, с какой бы непредвзятостью, с каким бы достоинством, в каком бы товарищеском тоне он не говорил, это не изменит того факта, что его жена любит сейчас другого. Так уж случилось. Я право думаю, что операции его достаточно. Я предпочел бы какой-нибудь бар, но я понимаю, я должен увидеть дом Свободы, Лили, как будто я не знаю его. Ну ладно, значит в субботу в шесть я приду у домашнего бара, который я знаю. Свобода приготовит нам по стакану виски, виски со льдом. или с содовой, по желанию, а сам будет пить минеральную воду. Может быть, Свобода не поймет, что Лилия находит во мне.